Достала из холодильника вчерашнюю лазанью, я выложила небольшую порцию себе на тарелку и поставила в микроволновку. Тарелка начала вращаться. Запахло сыром и орегано. "И часто ты это делаешь?" поинтересовалась я, не сводя глаз с Что? Его мысли витали где-то далеко. "Ты часто приходишь сюда? Почти каждую ночь". От такого ответа я начисто забыла о лазанье.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 Мне стало так неловко, я попыталась отвести взгляд. Ты скучаешь по маме и очень за нее беспокоишься. Дождь мешает тебе спать. Раньше ты постоянно говорила о Фениксе, сейчас пореже. Знаешь, что ты однажды кричала, слишком много зеленого. Он не громко рассмеялся, надеясь, что я не обижусь. Только это... Еще ты зовешь меня...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 Надеюсь, Чарли не заметит, в каком я состоянии. Вытащив лазанью из микроволновки, я как раз усаживалась за стол, когда отец вошел на кухню. «Угостишь лазаньей? А то я с ног хвалюсь. Он снимал ботинки, держась за стул, на котором только что сидел Эдвард. Поспешно проглотив кусок лазаньи, я стала разогревать новую порцию. Похоже, я обожгла язык.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 «Да нет, до встречи в полночь, когда ты придешь проверять, не сбежала ли я». Старательно изображая усталость, я неторопливо поднялась по лестнице и так, чтобы услышал отец, закрыла дверь своей комнаты. Затем я на цыпочках подошла к окну, распахнула его настежь и пристально вгляделась в ночной мрак. «Эдвард!» — шепотом позвала я. «Как глупо, наверное, я выгляжу со стороны». «Что?»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 Скатившись по лестнице в гостиную, я продемонстрировала Чарли домашний наряд и мокрые волосы. «Спокойной ночи, Чарли!» «Спокойной ночи, Белла!» Кажется, мое появление его напугало. «Что ж, может, это и к лучшему!» Перепрыгивая через две ступеньки, я поднялась в свою комнату и плотно закрыла дверь. Эдвард сидел в той же позе, в какой я его и оставила. Это кия-домец на стареньком одеяле. Я улыбнулась.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 Чуть слышно спросил он. — Почему так произошло? — дрожащим голосом спросила я. — Как ты считаешь? Победа духа над плотью. Почувствовав на шее прерывистое дыхание, я поняла, что Калан смеется. Не разобравшись, что он имеет в виду, я отстранилась. Несколько секунд мои задачи насмотрели друг на друга, и первым пришел в себя Эдвард. — Я сделал что-то не так? — недоумно спросил он.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 «Любить совершенно не обязательно, только не для меня. Хотя разве я способна разобраться в таких тонкостях? Я же наивный морской котик!» «Замечательно, хоть в этом мы сходимся», — удовлетворенно проговорил Эдвард. «Возвращаемся к человеческим страстям. Ты считаешь меня привлекательной? Я имею в виду физически». Засмеявшись, он взерошил мои почти высохшие волосы.